Глава 6. Да. Почему-то я чувствую себя скованно немного грустно. Это почти неописуемо. Как будто мне дали в нос. У меня болят глаза, и я вот-вот заплачу. Я могу понять скованность. За исключением нескольких человек, большинство обычных людей определённо будут довольно осторожны при встрече с полицией. Я не исключение. Но почему мне вдруг хочется плакать? Эти эмоциональные изменения и колебания выходят за рамки моих ожиданий. Насколько я знаю, такая ситуация не произошла бы даже с чрезвычайно чувствительным творческим юношей. Может быть, это побочные эффекты зелья ассасина? Это цена за получение суперсил? Я моргаю контролирую свои эмоции. Затем я слышу, как офицер Дан говорит. «Ваше временное разрешение на проживание». Не успевает он закончить, как другой офицер шепчет. «Капитан, теперь это называется вид на жительство. Вас снова забыли?» «Да, да, да, я забыл». Офицер Дэн ничуть не смутился, а он улыбнулся и сказал мне. «Где ваш вид на жительство?» «Я не подавал заявления». «Я не лгу и не хочу лгать». «Так не пойдёт», — покачал головой офицер Дан. «Хотя мы ничего не сделаем с вами из-за того, что у вас нет вида на жительство, это всё же довольно важно. Прежде чем вы станете постоянным жителем здесь, если ваш ребёнок захочет учиться в государственном детском саду, потребуется вид на жительство. У меня нет даже девушки». Я снова натянут, но вежливо улыбаюсь. Само собой разумеется, что у меня нет детей. Даже для вас лично вид на жительство очень важен. Как вы знаете, в нашем городе очень трудно обосноваться. Помимо особых талантов, которые мы впускаем, или людей, которые идут другими путями, ваше вид на жительство при нормальных обстоятельствах требует, эээ... Несколько лет. В любом случае, пройдёт несколько лет, прежде чем вы получите право подать заявление на поселение. Это также важно, как и оплата социального страхования. «Объяснил офицер дан Я чувствую заботу старшего, я не спорю с ним киваю». «Да, я займусь этим на этой неделе». Офицер Дэн улыбается и говорит. «Напротив вашего дома находится полицейский участок, который может помочь вам с заявлением на проживание». Затем он смотрит на меня. Кстати, в последние два-три месяца в городе незаконно проповедуют незаконная религиозная организация. Они также используют классические методы сетевого маркетинга, Они используют более современные термины, такие как «автоматическая машина желаний», чтобы заманить обычных людей на путь зла. Если вы столкнетесь с ними, будьте осторожны и не забудьте сообщить нам. «Автоматическая машина желаний». Моё сердце ёкает при упоминании об этом. Это звучит очень похоже на торговый автомат. Однако тогда никто не пытался меня обработать. Хорошо. Я не смею проявлять никаких колебаний, Я думаю, секунду, прежде чем ответить. Спасибо за сотрудничество. Офицер Дэн больше ничего не говорит, улыбается и убирает крошечный блокнот. Как раз, когда он наполовину поворачивается, то вдруг останавливается. Кстати, я кое-что забыл. Почему-то, услышав это, у меня затуманивается в глазах. Это совместная аренда, верно? Кто живёт в другой комнате? Спрашивает офицер Дэн мягким голосом. Я закрываю глаза и успокаиваю свои колеблющиеся эмоции. Это пара. Женщина по фамилии Ся и её парень-иностранец. «Понятно», — кивает офицер Дан. «Не забудьте напомнить напомню тем, чтобы они зарегистрировались по месту жительства». «Хорошо». Я наблюдаю, как офицер Дан поворачивается. Только тогда я вижу офицера, стоящего позади него. Его чёрные волосы и зелёные глаза делают его похожим на знаменитость. «Зелёные глаза? Он метис?» Или он носит цветные линзы?» Бормочу я при себя. Зеленоглазый офицер смотрит на меня несколько секунд, а затем вдруг улыбается. Методы этого злого культа более скрытны, чем вы можете себе представить. От них очень трудно защититься. Иногда вам не нужно платить никакой цены, чтобы получить от них выгоду, но поверьте мне, в будущем вы определенно сильно пострадаете. Моё сердце начинает колотиться, когда я слышу этого парня. Я вспоминаю зелье ассасина и прыжок веры, который я получил. Я получил его за пять юаней. Может быть, это и правда тот самый культ? Чего они хотят от меня после того, как дали мне суперсилы? Я понимаю. Я сообщу. Я стараюсь не показывать свой страх, отвечая зеленоглазом полицейскому. Проводив их, я возвращаюсь в тесную гостевую комнату и сажусь на кровать. Я смотрю на компьютерный стол, размышляя о том, что произошло сегодня. В этом мало смысла. Если бы этот торговый автомат и правда был создан этим культом, им не нужно было бы скрываться. Если бы они дали каждому верующему бутылку, подобный напитку ассасин, они могли бы править миром. Возможность ограничения? Но организация, которая может получить суперсилы, определённо не так проста. Это не то, чего могут добиться обычные культы. Но какой смысл давать мне суперсилы? Чтобы получить бойца? Я не пойду. Если они посмеют меня искать, я... Я посмею вызвать полицию. Деньги? Я из обычной семьи, из маленького городка. Хотя у моей семьи есть жильё, чтобы обеспечить моих брата и сестру, мои родители не смогли накопить много денег. Только когда мы с Бенсоном начали работать, положение нашей семьи немного улучшилось. Подумав, я беру телефон, открываю ведь счёт. Я нахожу своего брата, Бенсона Джоу, который работает госслужащим. Бэ, ты недавно кому-нибудь приходил дорогу? Отправляю я сообщение. «Б» — это прозвище, которое дал Бенсону. Оно происходит от буквы «Б» в его имени, так как у него залысина, а значит, он безволосый. «Кому я могу перейти дорогу?» Очень быстро отвечает Бенсон. «Я всего лишь мелкий госслужащий. Я каждый день работаю осторожно, и я не политик, и даже не обслуживаю людей в окошке. Кому я могу перейти дорогу?» Прежде чем я успеваю ответить, он отправляет ещё одно сообщение. «Что случилось?» «Что произошло?» «Я столкнулся с чем-то, что, как я подозреваю, является мошенничеством, но у меня нет ничего, ради чего стоило бы обманывать», — объясняю я. Бенсон отвечает построчно. «Независимо от того, насколько беден человек, в его обмане всё равно есть смысл. У кого нет друзей или семьи? Если у тебя нет денег, разве ты не можешь занять? Занять окружающих или в интернете? Взять возможные микрозаймы, и это вылиться в огромную сумму. Кроме того, у тебя есть твое тело. Разве ты не можешь продать почку, роговицу и кровь? Кроме того, сейчас много женских клубов. Кто знает, какому клиенту может понравиться твой типаж? Какого чёрта? Перестань меня пугать. Отправив это сообщение, я быстро добавляю. К счастью, я не попался. Я не хочу, чтобы Беонсон беспокоился о том, что я выпил напиток «Ассасин». Я должен быть осторожен. Мне нужно немедленно сообщить полицию о любых иномалях вокруг меня. Поболтав немного, Беонсон напоминает мне. В любом случае, не будь жадным. Кроме того, соса приедет сюда до начала занятий, не забудь забрать её. Понял. Я отправляю ему популярный смайлик. Это смайлик в монокле. Закончив разговор, я теряю желание продолжить попытки прыжка Веры. Я сижу у кровати, чувствуя лёгкий страх и беспокойство. Через некоторое время я подсознательно беру телефон и смотрю на Витчат и QQ. Среди них в одном из групповых чатов Кью-Кью много сообщений эта группа, которую я создал, потому что мы играем в игры ужасов и мистики. Она называется «Клуб Таро», и в ней полно других пользователей сети. Я быстро посматриваю её и вижу сообщение от пользователя по имени Звезда. Все будьте осторожны, появился таинственный культ!